окружающих стен, И теперь, когда у него появилась возможность рассмотреть все подробнее, он ясно различил покрывавшие их письмена. Конечно, усыпальницы его народа всегда украшались ими. Ритуальными погребальными текстами неизбежно были исписаны стазисные камеры даже младших лордов. Но как из-за мгновения до разрушения ворот гробницы, он заметил поверху второй слой глифов, вьющихся прямо по старым знакам непрерывным потоком тарабарщины. Вместе, которое и без того вызывало в нем тревогу, эта деталь пугала особенно. Тем не менее у него имелись дела поважнее, чем размышлять о загадках безумного мира. Чем быстрее он покончит с этим визитом, тем раньше вернется к насущным военным делам, и тем скорее они смогут убраться отсюда. И когда телепортационная энергия объяла его тело, он оставил мысли о странной резьбе. А, герой-завоеватель прибыл сказал Сетех, поднимаясь с места, когда дверь в зал для аудиенции отъехала в сторону. Помещение подготовили для торжественного пира. Огромный стол в форме полумесяца накрыли скатертями в голубых и кремовых тонах династии Сатеха, а на стенах сверкали сапфировые глифы его знатной семьи. Хотя стол мог вместить до семидесяти гостей, за ним сидели только двое – Сетех и осунувшийся Зандрах напротив него. Сепа и Сата, вместе свернувшиеся калачиком на возвышении, которое окружало стол, лениво помахивали антеннами, почуяв приближение Абирона. Он рассчитывал подойти к хозяину, но не мог сообщить ему то, что хотел, в присутствии этого костяного змея Сетеха и его питомцев. Хоть они находились в одном помещении, аберон и Зандрых как никогда чувствовали себя разлученными. «Как идет война, старина!» Глухим голосом поинтересовался Зандрых, делая отчаянную попытку изобразить свой обычный приподнятый настрой. «Весьма хорошо, мой Немесор», — ответил Аберон, сказав полуправду. Хотя Саутехи, по крайней мере, могли теперь перебрасывать войска в недавно захваченную камеру и выводить их оттуда, что значительно снижало способность противника истощать их ряды, сложность стоящей перед ними задачи по-прежнему ошеломляла. Поверхность Дакта озарялась новыми проблемными точками, откуда из гробницы высыпали на дюны неприятельские воины. Несмотря на то, что, уйдя под землю, силы вторжения обрушили за собой вход, пройдет совсем немного времени, прежде чем ржавая Орда расчистит его и атакует со всех сторон. Время играло против захватчиков. «Что бы мы только делали, если бы не наш храбрый варгард, не так ли?» С этими словами Сетех даже похлопал его по спине, и только чрезмерная усталость Аберона не дала ему вздрогнуть. Теперь я вспомнил, почему тебя семь раз награждали Орденом Могильной Мухи, Варгард. И хотя я не припомню, чтобы давал разрешение передислоцировать весь легион в отсутствие твоего повелителя, уверен, это лишь вопрос замыкания проводов. «Как ты сам сказал, ужасные проблемы с сигналом, и хотя я оставлю вопрос о твоем наказании на усмотрение брата Зандриха, думаю, тут найдется повод для снисхождения». Затем он повернулся к Зандриху с выражением «Аберон мог бы поклясться ухмылки на лице». «Что скажешь, братец?» От этой новости Зандрех поник еще пуще. Он явно впервые услышал о решении Аберона двинуть войска вперед, и это выглядело не иначе, как узурпации власти в момент слабости. И что еще хуже, сейчас, вспоминая тот момент умопомешательства, Аберон не мог всецело убедить себя, что это не так. «Нет, никакого наказания», — почти шепотом ответил Зандрех. «Наоборот, троекратная «ура» Аберону!» «Ура! Ура! Ура!» В сравнении с нынешним банкетом, даже пиры, которые Зандрях закатывал для гидримской знати, показались веселыми. Хозяин Аберона едва притронулся к своей пустой чаше, которую Сатех подарил ему взамен разбитого сосуда, устроив из этого настоящее представление, и за все время сказал, наверное, по одному слову на каждые пять его приятеля. Тем не менее, из речей Сатехе Аберону хотя бы приоткрылась завеса тайны над недавней историей Бледного Лорда, или скорее те ее фрагменты, которые он сам хотел поведать Варгарду и Немисуру. Сетех являлся своего рода капером, работавшим тайным агентом повелителя Бурь в темном заливе Муват. В обмен на свободу действий и в качестве наказания за прегрешения, о которых он не хотел распространяться, Сетех согласился пожертвовать родным миром гробницей и пометил его как потерянный при взрыве сверхновой в период Великого Сна. С тех пор его небольшое семейство вело кочевой образ жизни, располагаясь исключительно на борту звездолетов его флотилии и занимаясь продвижением интересов Саутехов среди вурдалачьих звезд. В основном это означало огораживание от ужасов костяного царства Дрозак и слежение за тем, чтобы влияние отвратительного Волгуля не распространялось слишком далеко в направлении Восточной окраины. Также Сетех выступал первопроходцем, которому поручалось исследовать места, заброшенные со времен войны в небесах, и по возможности вывозить оттуда полезные ресурсы. Именно так Сетех наткнулся на сверхъестественную маскировочную технологию, под прикрытием которой теперь перемещались его флот и войска. И точно так же совсем недавно он нашел Дахт. «Представь, какие мысли роились у меня в голове, брат», — сказал Сетех, делая вид, что жует кусок мяса. Я был потрясен, если не сказать больше. Целый коронный мир, каким-то образом утраченный из-за диковинной магии, и с населением, замещенным безмозглыми автоматами. Естественно, я знал только одного некрантир, который справился бы с этой задачей, и поэтому попросил им послать за Зандрихом. «Ты очень добр, брат». Признал Зандрах, выглядя так, будто лесные слова скатились с него, как капли дождя, и больше не смог ничего сказать. Вскоре после этого Сетех предположил, что старый Немесор должно быть устал, и настоял на том, чтобы тот вернулся на Характис и отдохнул. Зандрах не стал спорить, и, бросив последний грустный взгляд на Аберона, поставил чашу и исчез. После ухода хозяина Аберон попытался найти оправдание, чтобы ретироваться самому. Но Сатех, чьи линзы потускнели, намекая на лукавую улыбку, не хотел ничего слушать. «Пойдем, Аберон, нам пора побеседовать. Пожалуйста, присядь рядом со мной». Сатех впервые назвал его по имени и также впервые на памяти Аберона сказал «пожалуйста», чего прежде не говорил даже другим аристократам. Но если так полководец рассчитывал расположить к себе, то гамбит не удался. «Немесор, я всего лишь солдат, мне неудобно отказываться от приглашения лорда моего ранга, Варгард». Закончил Сатых. «Теперь садись». Аберун подчинился. Как я и предположил ранее, думаю, мы вели отношения не на самых взаимовыгодных условиях. Ни сейчас, ни в прошлом. Вероятно, я совершенно неверно судила тебе. Ты отлично справился, возглавив армию на передовой. Я ничего не возглавлял, лорд Небесор. Я просто... — Хорошо, держал поводья, пока твоему хозяину не здоровилась. Да — Да-да, Берон, я знаю, какую песню ты опять заведешь. Ты преданный слуга, солдат до мозга костей, никогда не мечтал о власти и бла-бла-бла. Я только одного не могу взять в толк, как так вышло, что такой способный лидер, как ты, не взял бразды задолго до этого. «Давай на чистоту, я даже ничего от тебя не прошу, просто ничего не делай в течение всего лишь одного дня, и тогда в спину зандреха вонзится столько ножей, что хватит выковать из них монолит». Аберон застыл в кресле, не веря своему слуховому аппарату. «Милорд, вы даже не думаете? Я думаю все, что мне заблагорассудится, но поскольку намеки явно не для тебя, не стану ходить вокруг да около». «Сыновей Гидрима следовало бы возглавить тебе. Опять же, я простой воин, милорд, и не имею знатного происхождения. Как и наш благородный царь Иматех, рядовой дослужился до генерала, а когда проснулся среди хаоса на Мандрагоре, то стал Фаэроном». Аберон на мгновение растерялся, прежде чем нашел нужные слова. «Вы довольно часто указывали мне на мое место, лорд Сетех. И правильно, всем нам не помешает помнить о нем. Но где же твое место, Аберон? Лихие пришли в времена, Варгард, и они становятся еще более дикими с каждым днем. Кто или что диктует нам, как поступать? Кодексы чести, написанные для мертвой расы? Правители, ставшие слишком немощными, чтобы занимать престол? Нет, мой друг, теперь никто и ничто не определяет нашу судьбу, кроме нас самих. А что же насчет тебя? Над столом, будто меч, повисла тишина, прежде чем ее нарушил мягкий стук когтей Сепы и Лисаты, когда один из зверей скользнул в тень. «Я не желаю могущества», — твердо заявил Аберон, повторяя свою непреложную истину в надежде, что она уведет его подальше от развершейся под ним черной дыры. «Пусть не для себя, но ты же хотел бы возвращения господства династий. И ты ведь не думаешь, что этого удастся достичь под началом Зандриха?» Аберон не мог заставить себя ответить честно, поэтому сидел молча и дался Теху продолжить. «Позволь сформулировать вопрос иначе. Ты и вправду думаешь, якобы мы здесь сугубо для того, чтобы одного за другим уничтожить отделенных?» Признаться, Аберон задумывался над этим. Никто не раскрывал ему детальный план компании, но он этого и не ждал, ведь его работа заключалась в притворении замыслов, а не их создании. Тем не менее, по мере того, как масштабы противостояния с коронным миром прояснялись, у Аберона возникали серьезные сомнения по поводу того, чего они намеревались здесь достичь. «Нет, Варгард, мы тут не борьбой с вредителями занимаемся. Конечно, если мы достигнем своей цели, то устраним угрозу Дахта. Но мы не собираемся для этого ждать, пока неприятельские воины выйдут под обстрел наших орудий». «Я расскажу тебе, как обстоят дела, Аберон. В самом сердце этого мира запрятано сокровище невыразимой ценности для нашего народа, и оно находится там же, где процессорные ядра, в которых обитает автономный дух». Компания должна быть быстрая, ведь нужно спуститься в глубины планеты и прорваться в сокровищницу, прежде чем проснется достаточно войск, чтобы одолеть нас. И для совершения такого подвига требуется не только наша объединенная мощь, но и лидерство, незапятнанное запятнанное ни сомнениями, ни безумием. Зандрех, благородный варгард, более не обладает этим качеством. На Доахте он узрел первый фрагмент реальности, и это практически сломило его. Он слишком нежная душа для этой новой галактики. Если не из других побуждений, так действуй из чувства милосердия к нему. Аберон не мог сказать, что разозлило его больше. То, что злодей, пытавшийся убить его хозяина, в неприкрытой форме пытался склонить его к тому же, или то, что это начинало казаться разумной идеей. Ярость вспыхнула в его энграммах, словно молния, и ему пришлось сдержаться, чтобы не стукнуть кулаком по столу. «Кроме верности, у меня нет к Зандриху иных чувств. Верности, Аберон, или любви. Потому что если ты думаешь, что это второе, то ты бредишь, как и твой господин. Биоперенос отнял у нас способности любить, если мы вообще обладали ею. Такого понятия для нас не существует». Потерявший дар речи Аберон задумался, не будет ли лучшим ответом пустить в ход лезвие его боевой косы. Однако он сомневался, что спустя так мало времени после битвы в погребальном зале сумеет одержать победу, особенно учитывая ручных скалопендер поблизости и арсенал трюков, которым Сатех, без сомнения, обучился во время долгого грабежа пространством муват Вдобавок у него не было уверенности в том, что Немисор не прав поэтому впервые за 60 миллионов лет сражений Аберон решил бежать. — Час уже поздний, милорд, — прорычал он, выдавливая из себя учтивые слова в тошнотворный, душистый воздух пиршественного зала. — С вашего позволения, я бы хотел продолжить вести эту войну. — Конечно, ступай, Аберон. Кому-то же надо поднять знамя Саутехов рядом со мной. И когда ты придумаешь, что необходимо предпринять, если мы хотим добраться до сокровищ в недрах этого мира, думаю, ты вспомнишь, как я вполне ясно изложил твой курс действий. Прежде чем вернуться к Суматохе на фронте, Аберон отправился на Характис, дабы проведать господина. Варгард надеялся, что на банкете Немесор лишь притворялся, а на самом деле снова стал самим собой, каким-то чудом избавившись от ментальной травмы, полученной, когда взглянул в кошмарное зеркало Дахте. Аберон нашел хозяина сгорбившимся над древним письменным столом в заброшенном пыльном куполе, где когда-то располагался его сад для раздумий. Похоже, он снова пытался сочинять. И хотя стихи Немесора и в лучшие времена никуда не годились, впрочем, не то чтобы аберрон много в этом понимал, на этот раз все выглядело так, словно генерал полностью утратил способность обличать мысли в слова. Тихо подойдя и встав рядом с хозяином, охранник поднял скомканный пергамент и, развернув, обнаружил нацарапанную там тарабарщину, лихорадочный набор фанемы цифр, не имевший ничего общего со смысленным текстом. Неужели рассудок Зандриха окончательно угас, как последние угольки умирающей звезды? Когда рухнули ворота гробниц и явили таящийся внутри ужас, не сошел ли Зандрих с ума, осознав масштаб того, на что некрантир обрекли себя? На момент биопереноса Зандрих уже был стар, однако Аберон по-прежнему видел в нем дерзкого юношу, которого впервые встретил на яме. Но сейчас генерал действительно казался ветхой развалиной, как те обелиски на планете внизу. Видя его в таком состоянии, Аберон не мог простить себе тех лет, которые провел, желая, чтобы Зандрих смог узреть правду. Конечно, наблюдать, как его терзают иллюзии, было неимоверно горько, однако видеть Зандриха прозревшим причиняло такую боль, какую Аберон не испытывал с тех пор, как лишился плоти. Он долго стоял рядом с повелителем, ожидая, когда же тот наконец заметит его присутствие, но Зандрих не прекращал скрипеть пером. Наконец, спустя час Немесор заговорил, и сказанное им поразило Аберона, как выстрел из гаусс-пушки. «Кто ты?» Аберон возвратился на передовую, кипя от гнева и негодования, хотя уже и не знал, на кого те направлены. Сразу по прибытии он ринулся в бой и повел лич стражей в неистовую атаку на защитников гробницы. Но с какой бы злостью он не оттеснял противников, он не мог изгнать дурные мысли из головы. Возможно, старому генералу и впрямь стоило уйти на покой и не мучиться от приходящего к нему осознания своей истинной природы. Предательство, которое предлагал совершить ему Сатех, в какой-то мере стало бы величайшей услугой, которую Аберон мог оказать как своему господину, так и держателю трона Саутехов. Возможно, убийство Зандерха выступало своеобразным выражением любви к нему. «Трудно сказать, — подумал Аберон, — когда у тебя больше нет сердца». Глава седьмая. Компания опять складывалась успешно. В дни, последовавшие за захватом первого погребального зала, силы вторжения пробились на девять лиг под землю, прорезав кишащую автоматонами кору -да -ахта, как силовой клинок, плоть. Саутехи занимали одну камеру за другой, каждая глубже предыдущей, а их криптеки быстро устанавливали там трансляционные якори, способствующие дальнейшему продвижению. Отделенные продолжали подниматься из недр мертвого мира, но его дух был слишком велик, слишком нерасторопен, чтобы приспособиться к вторжению. Как бы неприятно Аберону ни не было это признавать, но атака протекала еще быстрее с того момента, как он согласился принять три легиона смертоуказателей этеха. Вначале он колебался, поскольку Зандриху всегда притило использовать любого рода ассасинов против почтенного врага, но чем глубже Варгард проникал в катакомбы без направляющего голоса своего хозяина, тем более неуместными казались привычные угрызения совести Немесора. К тому же, с тем же успехом, их причиной могла быть очередная поврежденная энграмма, сгоревшая из-за его перенапряжения. Правда же заключалась в том, что огромное пространство и непонятная привычка командных узлов парить над своими легионами обеспечивали идеальную тактическую среду для снайперов. Безмолвные убийцы, сверкающие единственным сапфировым глазом, могли уничтожать марионеточных аристократов на расстоянии десятков хетов, что позволяло саутекской пехоте наступать практически без сопротивления. Аберон всегда шел впереди, сражая неприятеля сотнями, однако насилие не помогало заглушить ни его ярость, ни горе, скрываемое под маской гнева. К тому времени, как они проникли в давно остывшую астаносферу Дахта, военная экспедиция проходила настолько эффективно, что ее авангард почти постоянно находился в походе, останавливаясь лишь ненадолго, чтобы закрепиться в очередном склепе, прежде чем направиться дальше. Иногда они натыкались на целые декурии отделенных, спавших в своих гробах, свесив головы, и тогда династические скоробеи нападали на них для сбора материи. Дожидаясь начала новой атаки, Аберон нередко замечал в погребальных покоях уже знакомые причудливые каракули, вырезанные на фризах. Хотя он старался не обращать на них внимания, они всегда притягивали его взгляд, но сколько бы он ни смотрел на них, они оставались непонятным слиянием математических обозначений и абсурдных вершей. Эти надписи заставляли его размышлять над словами Сатеха о тайнах и сокровищах, и он часто задавался вопросом к средоточию какого безумия захватчики пробивают себе путь. Впрочем, он не позволял себе отвлекаться надолго, поскольку в его обязанности не входило понимать конечную цель их компании или рассуждать о загадках этого мира. От него требовалось одолеть противника, да и зачем было нагружать себя лишними думами, когда нужно было сражаться. В конечном счете натиск замедлился. Сродни неповоротливому чудовищу, смутно сознающему, что от него не отстают падальщики, Дахт начинал свирепеть. Обучаясь медленно, но неумолимо, автономный дух стал назначать в качестве командных узлов рядовых воинов, сокрытых в глубине строя, что лишало смертоуказателей легкой добычи. Как следствие, теперь с большим трудом приходилось продираться сквозь толпы пехоты, что угрожало завести наступление в тупик, пока саутэкские криптеки не определяли возможную узловую структуру неприятеля и не идентифицировали приоритетные цели. Обряды проведения такого анализа затягивались все дольше и дольше по мере того, как искусственный интеллект гробницы вносил разнообразие в свои командные схемы. Схватки становились все более ожесточенными, а число врагов, казалось, увеличивается в геометрической прогрессии. Аберону, однако, было не привыкать драться с безбрежными ордами. Его клинок пролил океаны грибковой жижи, заменявшей оркам кровь, и очистил целые звездные системы от мерзких тиранидов, коих зандрых принимал за невообразимо крупных гончих. Однако полчища его собственного народа совсем другое дело. Несмотря на их проклятие, отделенные относились к одному с ним виду. Ослабленные временем и недостатком должного техобслуживания, они, тем не менее, состояли из того же самовосстанавливающегося некродермиса, что и воины Саутехов, и демонстрировали ту же зловещую стойкость. Один на один, конечно, они не могли сравниться даже с самыми худшими воинами Аберона, но армии вторжения очень бы повезло, встретить на снова подобное соотношение сил на такой глубине. На 20-й день кампании наступление полностью застопорилось в огромной пещере, разделенной надвое глубокой трещиной, которую пересекали всего три узких мостика. Пропасть тянулась через галереи-гробницы на многие лиги в обоих направлениях, и отправленные на разведку канаптековые призраки СТХ не сумели найти более легких переправ в пределах радиуса действия ближайшего ретранслятора. Криптеки подсчитали, сколько недель уйдет на то, чтобы проложить маршрут к другой точке перехода, и теперь, когда Дахт с каждым днем становился все более злобным, Саутехи не могли позволить себе терять ни минуты. Зандрах обязательно придумал бы план, но он перестал говорить, и пока продолжалось его молчание, возможности Аберона в качестве заместителя были невелики. Даже обладая он стратегическим гением для решения проблемы, а он знал, что это не так, Варгард не смог бы ничего предпринять, в открытую не отобрав контроль над войсками своего хозяина. Что до Сетеха, то даже если ему что-то и пришло на ум, он явно не желал делиться советом, пока Варгард не отнимет у своего генерала власть. Раз так твердил про себя Аберон, то бледный Немесор будет жестоко разочарован. Потому что пока Аберон видел перед собой врага и сжимал в руке клинок, он мог избежать столь радикальной меры. Посему, учитывая единственный оставшийся у него выход, Аберон решил сражаться на переправе. Но все складывалось не очень-то хорошо. На противоположной стороне разлома скопилось непостижимое количество врагов, и лишь для их удержания требовалось все, что имелось в запасе у захватчиков. Артиллерийские платформы обрушили статуи вдоль двух из трех мостов, тем самым направив безмозглые массы отделенных через центральный переход. Неприятели пребывали тягучими волнами, словно плотные грязевые потоки, из-за чего на мосту образовалась давка. Воины то и дело срывались с края и падали прямо в бездну, что, однако, едва ли отражалось на их численности. Силы противника оказались неисчерпаемыми, чего нельзя было сказать о легионах Аберона. Под землей Дахта единовременно находилось не менее 60% войск экспедиционной группы, и на каждом звездолете обеих армад на полную мощность работали ремонтные мастерские, благодаря чему достигался похвально низкий коэффициент потери особенно по сравнению с вражеской армией, чьи устройства отзыва функционировали откровенно плохо и часто отказывали, оставляя после неудавшихся перемещений на базу шипящие груды металлолома вместо воинов. Однако в недрах планеты скрывались такие полчища, что едва ли это играло значение. Даахт мог потратить тысячу воинов на каждого из захватчиков, и все равно первыми отступили бы Саутехи. Но это при условии, что они сохранили бы линии снабжения. Каждый день отделенные пробивали новые бреши в удерживаемых противником скрепах все дальше по лабиринту гробничного комплекса, заставляя выделять подкрепления для обороны. Хуже того, дахские протоколы глушения с каждым часом становились все более изощренными, медленно сужая пузырь, внутри которого силы вторжения могли беспрепятственно передавать сообщения и пересылать свежие войска. Даже мантия призрачного прохода, которая, как Аберон по высокомерию полагал, всегда будет превосходить возможности автономного духа, теперь обладала сомнительной полезностью. Варгард не представлял, как справляться с этим кошмаром логистики и техномагии, ведь это была не его сфера деятельности. Кем бы Сатех не хотел видеть его, за военными успехами Гидрима стоял вовсе не Аберон, он лишь выступал грубой физической силой, обеспечивавшей безопасность подлинного лидера. И без Зандриха, который указывал бы ему путь вперед, каким бы безумным тот ни казался, все, что мог Варгард, это продолжать махать руками в темноте. лечь стража, вперед! За Гидрим, за Немесора!» Эти семь слов – единственные, которые Аберон произносил вслух в течение многих дней, но он выкрикивал их так часто, что они утратили для него почти всякий смысл. В них даже не было необходимости, он мог давать сигнал к наступлению с той же подсознательной легкостью, с какой переставлял ноги. Однако он все равно проговаривал эти фразы, потому что лишь они поддерживали иллюзию товарищества». Лич стража в 116 шестнадцатый раз двинулась в пучину безумия, творящегося на мосте. На протяжении трех хетов позиции захватчиков озарялись зеленым огнем, в то время как с противоположной стороны им вторила буря красных лучей. Минуло уже шесть дней с начала битвы у расщелины, и энергия, высвобожденная сотнями миллионов гаусс-выстрелов, нагрела пещеру до адских температур. Металлический настил моста испускал тусклое багровое свечение, от которого почернела бы плоть смертного существа, и даже скальные породы раскалились, словно дух даахта, пылавший в линзах отделенных, распространился на все поле битвы. Линия фронта до сих пор не сдвинулась. Десятки раз Аберон вел авангард в противоположный конец моста, но неприятель постоянно отбрасывал захватчиков назад прежде, чем им удавалось закрепиться. Битва превратилась в сводящее с ума бесконечное самоповторение, и Аберон мог поклясться, что его храновосприятие начинает рушиться. Хотя он не нуждался во сне, Варгард обычно проводил несколько часов в день, попеременно отключая части своего сознания, чтобы поддерживать эффективную работоспособность. Но с тех пор, как они вошли в пещеру, у него не было ни минуты отдыха, и как следствие, он страдал от утечек памяти. Лечь стража, вперед! Снова скомандовал он, и, врезавшись всем телом в переднюю шеренгу отделенных, клином вонзился в толпу, раскидывая воинов в пропасть по обе стороны от себя. «Загидрим! За... за... Немесора!» Он запнулся в конце команды, поскольку речевые процедуры затопили мусорные глифы, когда его разум подвергся каскадному эффекту обратной связи. Но это продлилось совсем недолго, и кроме того, заклинивание полностью заглушилось яростным шумом боестолкновения. Давно утекло то время, когда существовал хоть какой-то смысл в форме или изяществе, ибо после стольких штурмов выявление победителя в борьбе за мост стало вопросом грубой силы и потому Аберон сражался с такой свирепостью, что Зандрых пришел бы в ужас. Варгард бросался в ряды отделенных, будто гладиатор, расталкивая врагов плечами и сметая их в сторону рукоятью косы. Он неистово орудовал клинком, вонзая его в лицевые пластины и пробивая ребра, и кубит за кубитом продвигался по мосту, обдуваемый выхлопами реакторного газа поврежденных воинов. Стеной из клинков